Основы образовательных программ будущего. 11 октября 35-го. Полезно дать намеки для новой программы школ. Именно нужно с детских лет приучать сознание к единству жизни, к единству космоса. Пусть наша планета не будет каким-то обособленным миром, но лишь одной из остановок на великом пути в беспредельность. Нужно как можно раньше осознать свое место в беспредельности и свою зависимость от всей совокупности жизни космоса. Помните, в учении сказано, падение пера из крыла птички производит гром на дальних мирах. Следует как можно глубже вникать в эту страшную зависимость нашу и во взаимоотношение всего сущего. Отсюда должно родиться чувство великой ответственности за каждую мысль, слово и действие. Причина и следствие действуют непрестанно и в бесконечности. Когда-нибудь сознание человечества дорастет до понимания, что оно находится в гигантской лаборатории Вселенной и само есть отражение ее. Именно единство нужно понять в космическом размахе. Также полезно устремлять мышление в будущее. Это одно уже даст большой сдвиг сознанию и освободит от мусора вчерашнего дня.